Магарт всматривался в темноту, лежа на животе, и не понял того, что с ним произошло. Макс прыгнул на него сверху и ударил по голове, которая выделялась на лестничной клетке более темным пятном. У Магарта не оставалось времени для защиты. Когда журналист свалился на пол, Макс быстро вытащил из кармана электрический фонарик и подал знак Франку, что все в порядке, и тот может подниматься наверх. Быстро перепрыгивая через ступеньки, Франк поднялся наверх. Древний форт с оглушительным шумом выехал из Каделабриа и устремился на горную дорогу. Лофти уверенно вел машину, глаза его возбужденно блестели. Он миновал вираж на двух колесах и его вынесло на середину дороги. Лофти выровнял машину и до отказа вдавил в пол акселератор. «Эй, полегче!» — испуганно заорал Кэмп. «Я не желаю быть разобранным на кусочки!» «Я тоже не желаю, чтобы с мисс Ванен что-нибудь случилось!» — повысил голос Лофти, еще более увеличивая скорость и обгоняя какой-то фургон. При обгоне он едва не задел его. «Нам нужно спешить, шеф! Доверьтесь мне!» Кэмп схватился за ручку двери, как утопающий хватается за спасательный круг. «Она не выдержит Лофти простоналом! Она развалится на кусочки, если вы будете гнать ее с такой скоростью!» — Тем хуже для нее, — заявил Лофтин. — Вам придется купить новую машину, шериф. Мы и так еле плетемся. Кэмп со стоном закрыл глаза. — Мотор страшно нагреется, его заклинит, — пробормотал он. — Вот видите что-нибудь случится. — Пусть случится, — ответил Лофтин, не снимая ноги с акселератора. — Жми быстрее, старая разварина. Покажи им, на что ты способна. Ноги Кэрол внезапно подкосились, и она тяжело упала на кровать. Темнота в комнате, казалось, сгустилась еще больше. Что-то необычное происходило в ее голове. Ей показалось, что ее мозг стал вдруг расширяться, потом так же быстро сужаться. Он как будто дышал. Она подняла руку к виску, едва понимая, что Стив уже покинул ее и ощупью пробирается к двери. Он продвигался медленно, очень медленно. Каждый шаг стоил ему неимоверных усилий, как будто он шел против ветра в бурю. «Стиф простонала Кэрол, не покидайте меня!» Но он уже добрался до двери, взялся за ручку и открыл ее. В коридоре его уже поджидали Сулливаны. Макс направил ослепляющий свет своего фонаря в лицо ларсону В течение нескольких секунд все как бы застыли, потом Стив напрягся и приготовился для бесполезной защиты. «Получай, ларсон шепнул Макс. Ослепительная вспышка выстрела сорвала темноту в коридоре. Затем раздался еще один выстрел и еще. Первый выстрел был синхронен с треском, который раздался в мозгу Кэрол. В течение доли секунды все, что двигалось перед ней — падающий Стив, револьвер Макса, голова Франка, бегающий луч фонаря — все, казалось, застыло. На мгновение вся предыдущая сцена повторилась перед ней, как в кино — Затем все зашевелилось снова, но для Кэрол свет изменился. Она не ощущала ни капли страха. Кэрол проскользнула вдоль стены к Сулливанам, которые нагнулись над телом Стива. Макс ощупал его грудь опытной рукой убийцы. «Окей», — буркнул он, — «теперь в путь». Франк слегка вздрогнул. «Это наше последнее дело, Макс. С меня довольна». «Путь!» — повторил Макс, направляясь к выходу. Тишина ночи снаружи неожиданно разорвал шум автомобильного мотора и пронзительный визг тормозов. Лофти остановил Форд прямо перед домом. «Выйдем через черный ход», — проронил Макс, быстро шагая по коридору к выходу. Франк хотел последовать за ним, когда из темноты возникла какая-то фигура и схватила его за руку. Один миг он думал, что это очнулся Ларсон и обернулся с открытыми от ужаса глазами. Макс в панике за лапилон. Пригнувшись, он наугад произвел удар кулаком и потерял равновесие. Скрюченные пальцы Кэрол коснулись лица Франка. Цепкие и легкие, можно было подумать, что это дуновение ветерка, или, вернее, паутина, которая прилепилась к лицу. Франк сделал шажок назад, парализованный страхом. Его нетерпеливо откликнул Макс. «Здесь кто-то есть!» — проблеял Франк, ощупью пробираясь в темноте. «Иди скорее, болван!» — сухо выпалил Макс замер, прикованный к месту,